Глава 8. Содержание разнообразного. Прежде чем вернуться к мистеру Джонсу, бросим взгляд на Софию. Хотя с помощью лести, описанной нами выше, ей и удалось привести тётку в отличное расположение духа, но умерить рвенье последней выдать её замуж за лорда Селамора было Софии не по силам. Рвенье это ещё больше подогрело леди Беластон, сказавшей, что Из поведения Софьи и ее обращения с лордом она совершенно убедилась в недопустимости никаких отсрочек, и что единственный способ достигнуть успеха — это сыграть свадьбу как можно скорее, так, чтобы племянница миссис Вестерн не успела опомниться и принуждена была дать согласие, не соображая хорошенько, что она делает. Так, говорила леди, совершается половина браков в светском рождения, по-видимому, правильные, и хорошо объясняющие нежные отношения между счастливыми супругами нашего времени. Подобный же намёк леди сделала лорду Селамору. И миссис Вестерн и лорд приняли совет её с такой готовностью, что миссис Вестерн по просьбе лорда назначила на следующий же день свидание молодых людей. Тётка объявила об этом Софии таким резким и решительным тоном, что та, испробовав без малейшего успеха все возражения, какие только могла придумать, вынуждена была, наконец, проявить высшее доказательство покорности, на какое способна девушка, и согласилась принять лорда. Так как разговоры подобного рода не могут представлять большой занимательности, то на нас не посетуют, если мы не передадим всего, что произошло на этом свидании. Скажем только, что после многих уберений его светлости в чистейшей и пламеннейшей любви, Софья, сидевшая, молча и сгорая со стыда, собрала наконец все свои силы и тихим, дрожащим голосом сказала, «Вы должны сами сознавать, милорд, совместимо ли ваше прежнее обхождение со мной с вашими теперешними уверениями? Неужели нет никакого способа загладить минуту безумия? Его поступок, мой, кажется, ясно доказывает, что страсть лишила меня рассудка. Я думаю, милорд, что вы можете мне дать доказательство приязни, которую я охотно бы пожрила и за которую была бы более признательна. Назовите его с ударным жаром сказал лорд. Милорд, отвечала София, рассматривая свой веер. Я уверена, что вы не можете не сознавать, как тяжела мне ваша притворная страсть. Как можете вы быть настолько жестоки, чтобы называть ее притворной? Да, милорд, все уверения в любви, обращаемые к человеку, которого преследуешь, лишь оскорбительное притворство, а вы жестоко преследуете меня своими домогательствами. Больше того, вы самым недостойным образом злоупотребляете моим несчастным положением. Прекрасная, обожаемая очаровательница, не обвиняйте меня в недостойных поступках, когда, напротив, Я полон мыслей, направленных к дрождению вашей чести и ваших интересов, и тогда у меня одно только желание, одна надежда повергнуть к ногам вашим моё имя, мою честь, моё богатство и всё, чем я владею. Милорд, именно это богатство и эти почести дают вам преимущество, которым вы так недостойно пользуетесь. Они-то и соблазнили моих родных, но я к ним совершенно равнодушен. Если Ваше Светлости угодно заслужить мою благодарность, то для этого есть одно только средство. Простите, божественное, такого средства нет. Всё, что я могу для Вас сделать, составляет мой долг, и настолько мне приятно, что о благодарности с Вашей стороны не может быть и речи. Повторяю, милорд, продолжала София, Вы заслужите мою благодарность, самое вестное мнение о Вас, самые лучшие пожелания. И это не будет стоить вам никакого труда, потому что человеку великодушному легко исполнить мою просьбу. Позвольте же мне просить вас прекратить ваши домогательства, которые всё равно ни к чему не приведут. Столька же ради вас, как и ради себя, я молю вас об этой милости, ведь вы слишком благородны, чтобы вам доставляло удовольствие терзать несчастную женщину. Чего кроме неприятностей можете ожидать вы, упорствуя в своём намерении? Когда клянусь честью, клянусь жизнью, никакие муки не заставят меня уступить вам. В ответ на это лорд глубоко вздохнул и сказал: "Ньюжерри, я так несчастлив в Сударене, что навлёк на себя ваше презрение и неприязнь. Или извините меня, если я выскажу подозрение, что тут замешан другой". Он остановился в нерешительности, и София с некоторым раздражением отвечала: "Милорд, Я не обязана давать вам отчёт о причинах моих поступков. Я очень признательна вашей светлости за великодушное предложение, которым вы меня почтили. Я его не заслужила и на него не рассчитывала. Но, надеюсь, милорд, вы не станете спрашивать меня о причинах, когда я скажу, что не могу его принять. Лорд Селамор отвечал на это пространным излиянием, довольно неудобопонятным и плохо согласуемым с со здравым смыслом и грамматикой. Свою высокопарную речь он заключил словами. Если она уже обещала другому джентльмену, то, как это ему не тяжело, он считает долгом честь отказаться от своего намерения. Вероятными лорд сделал слишком сильное ударение на слове «джентльмен». Иначе мы не в состоянии объяснить негодование Софии, которая в своем ответе силой дала почувствовать, насколько она оскорблена. В тот момент, когда она отвечала лорду Фелломару, Так мало ей свойственным повышенным тоном в комнату вошла мисс Вестерн, вся красная со сверкающими глазами. "Мне стыдно, милорд", сказала она, "за заказанный вам приём. Могу уверить вашу светлость, что все мы польщены сделанным вами предложением. А вам, мисс Вестерн, я должна сказать, что родные ваши ожидают от вас другого поведения". Тут милорд вступился за молодую девушку, но безуспешно. Тётка не умолкала, пока Софья не вынула носовой платок не бросилась в кресло и громко не разрыдалась. Остальная часть разговора между миссис Вестерн и его светлостью состояла с его стороны в горьких жалобах, а с ее в горячих уверениях, что племянница должна согласиться и непременно согласиться на все его желания. «Изволите видеть, милорд, — говорила тетка, — она получила нелепое воспитание, не соответствующее ни ее состоянию, ни происхождению». Расшинг и Рат с прискорбен должен сказать её отец: "У девчонки глупые деревенские понятия насчёт справедливости. Ничего больше, ми lord, даю вам слово. Я глубоко убеждён, что природа она не глупа, и её не трудно будет образумить". Всё это было сказано уже в отсутствии Софии, которая незадолго перед этим оставила комнату в таком гневе, какого она ещё никогда не испытывала. А его светлость простился, рассыпаясь в благодарностях миссис Вестерн, которая его горячо ободряла, и клянясь, что никто в мире не может поколебать его страсти и верности своей избраннице. Прежде чем рассказывать, что произошло после этого между миссис Вестерн и Софией, уместно будет упомянуть о несчастном случае, послужившем причиной описанного нами бурного появления миссис Вестерн перед Софией и лордом До да будет известно читателю, что горничная, прислуживавшая теперь Софье, была рекомендована на эту должность леди Белостон, у которой она некоторое время служила камеристкой. Она была девушка очень сметливая и получила строжайший наказ следить за каждым шагом Софьи. Наказ этот, с прискорбием должны мы сказать, был ей передан через месяц гонору, которую леди Белостон так обласкала, что горячая любовь, некогда питаемая этой почтенной камеристкой к Софье, была теперь совершенно вытеснена из ее сердца привязанностью к новой госпоже. Итак, когда миссис Миллер удалилась, Бетти, так звали горничную, вернулась к молодой госпоже своей и застала ее, погруженной в чтение длинного письма. Уже один взволнованный вид Софьи мог звонить в горничной кое-какие подозрения, Как над они имели гораздо более прочное основание, потому что Бетти послушала весь разговор Софии с миссис Миллер. Бетти не замедлила рассказать обо всём миссис Вестерн, и вместе с похвалами и наградой за верную службу получила приказание проводить женщину, принёсшую письмо, если она придёт в другой раз прямо к ней. К несчастью, миссис Миллер пришла как раз в то время, когда София была занята слордом Дети, согласно приказанию, направили её к тётке, которая, зная столь вся подробности относительно происходившего на Каноне, без труда убедила простодушную женщину, будто София всё ей рассказала и таким образом вывела у вдовы всё, что той было известно о письме и о Джонсе. Миссис Миллер была, что называется, сама простота. Она принадлежала к тому разряду смертных, которые готовы верить всему, что им не скажешь которым природа не отпустила ни наступательного, ни оборонительного оружия притворства, и которых поэтому обманывает всякий, кто только возьмет на себя труд солгать. Миссис Вестерн, выпутав у миссис Миллер все, что той было известно, то есть не бог весь что, но достаточно, чтобы пробудить в миссис Вестерн сильное подозрение, отпустила вдову с уверениями, будто Софья не желает не видеть ее, не отвечать на письмо, не принимать новые письма, и на прощание не применуло сделать ей внушительное наставление насчет непристойности занятия, которое она не может назвать иначе, как сводничеством. Открытие это сильно испортило хорошее расположение духа миссис Вестерн, и тут-то, войдя в комнату, смежную с той, в которой София принимала лорда, она услышала горячие возражения племянницы на просьбы его светлости. Не в силах боли и сдерживать свой гнев, А ла шумно ворвалась к племяннице, как уже было описано, после чего разыгралась сцена, кончившаяся уходом лорда. Столь только что лорд Фелломар удалился, как миссис Вестрон отправилась к Софье и осыпала её резкими упрёками за злоупотребление оказанным доверием перепиской с человеком, с которым она ещё накануне торжественно поклялась прекратить всякие отношения. Софья возразила, что она не поддерживает с ним никаких отношений. «Как?» — воскликнула тетка. «Вы изволите отрицать, мисс Вестерн, что получили от него вчера письмо?» «Письмо?» — спросила несколько озадаченная Софья. «Это не воспитанность, мисс, повторять мои слова. Да, письмо, и я требую, чтобы вы мне его сейчас же показали». «Мне противно лгать, сударыня», — отвечала Софья. «Я точно получила письмо» но не по моему желанию и могу даже сказать вопреки моей воле. Постыдились бы мисс признаваться в этом? Где же письмо? Я желаю его видеть. Софья не сразу нашла, что ответить на это решительное требование, но наконец, спорывшись в кармане, попросила извинения, сказав, что письма при ней нет. Это была правда. Тут твёрдо потеряв всякое терпение, спросила племянницу напрямую: Желает ли она выйти за лорда Селламера или нет, на что Софья твёрдо осветила ей, что не желает. Тогда миссис Вестерн поклялась, что завтра же рано утром отошлёт её к отцу. Софья принялась следующим образом уговаривать тётку: "Зачем вы хотите с ударением непременно выдать меня замуж? Подумайте, какой жестокостью сочли бы вы подобное принуждение по отношению к вам самим?" И насколько благоразумны были ваши родные, предоставив вам в этом деле полную свободу. Чем я провинилась, что вы запрещаете мне ею пользоваться? Я никогда не выйду замуж без согласия батюшки и без вашего позволения. Если вы найдёте мой выбор неподходящим, то ведь будет ещё довольно времени навязать мне другую партию. Можно ли спокойно выслушивать такие вещи о девушке в кармане, у которой письмо от убийцы? По меня нет этого письма, уверяю вас, и если он убийца, то скоро не будет больше в состоянии причинять вам беспокойство. И вы смеете мисс Вестрен так говорить о нём, без всякого стеснения признаваться мне в любви к этому злодею? Правосударе, вы очень странно истолковываете мои слова. Нет мисс Вестрен, с курилой тёткой до совершенно невыносимо. Вы, верно, у отца научились так обращаться со мной. Это он научил вас уличать меня во лжи. Он в конец погубил вас нелепой системой воспитания, пусть же наслаждается ее плодами, так как, еще раз повторяю, завтра утром вы будете возвращены к нему. Я увожу все свои силы с поля сражения и, подобно мудрому прусскому королю, буду соблюдать отныне строжайший нейтралитет. Вы оба чересчур умны, где уж мне вами руководить? Упакуйте же себе и свои вещи, потому что завтра утром вы должны будете оставить этот дом. Софья защищалась как могла, но тётка стала глуха ко всем её доводам. При этом решение нам приходится теперь её оставить, так как, по-видимому, нет никакой надежды переубедить почтенную даму.